В ущелье змей, где меж серых скал лишь терновник топорщит шипы, жреца, как ночь, и кобылки луны разносится стук копыт. Две лошадки, играя, резвясь, любя, несутся в ночи бок о бок. Две лошадки, оставшись без седаков и им улыбается бог».